Глава 53. Арсений. Половину первого рабочего дня в новой должности занимает общее собрание, на котором меня представляют сотрудникам. Потом я сам беру слово, чтобы пообщаться с коллективом. Говорю много о специфике работы департамента и направлениях развития электроэнергетики в целом. Я давно в теме, поэтому особого труда не составляет. На собрании помимо других директоров присутствует и мой тесть. Судя по взгляду, Инга уже успела все ему рассказать. Хреново, конечно, что все в одну кучу, но назад уже не отмотаешь. Придется разгребать самому. После моего выступления еще час уходит на личные знакомства. Большинство сотрудников я давно знаю, исключение составляют руководители мелких подразделений, департамента и отделов. До кабинета добираюсь около четырех и сразу звоню Марине. В груди поселилось странное сосущее чувство, что-то среднее между тревогой и дурным предчувствием. Она должна была сегодня проводить мать и сразу написать мне, но сообщения от нее все еще нет. И это по меньшей мере странно. Прижав телефон к уху, слушаю длинные гудки, которые прерывает голос автоответчика, предлагающий перезвонить позже. Пишу в мессенджер с просьбой перезвонить, и отвлекаюсь на текущие дела. Их много. Двери моего кабинета не закрываются. Проходит час, но ни звонка, ни ответного сообщения от Маришки так и нет. Я начинаю заводиться. В голову лезут разные мысли, и среди них ни одной позитивной. Какого черта ты не берешь трубку, малыш? Что могло случиться за несколько часов? Звоню ей еще не меньше сотни раз, после чего набираю Игоря и требую телефон Юли. Она, в отличие от Марины, отвечает сразу. Я я не знаю. Ее сегодня не было на парах, Она маму должна была в аэропорт провожать. Позвоните ей, можешь? Да, говорит обескураженно. А зачем? Как вас представить, что ей сказать? Просто узнай, где она и все ли с ней в порядке. Пожалуйста. Ну, хорошо. Через две минуты я узнаю, что Маришка дома и у нее все замечательно. Настолько прекрасно, что у меня от страха кишки узлом завязываются. Какого хрена, малыш? Еле дождавшись окончания рабочего дня, сажусь в машину и еду к ее дому. Нервничаю так, что отбивающею по рулю чечётку пальцы леденеют до потери чувствительности. Еще утром она писала, как любит и скучает. Что, блядь, изменилось? Не мог ей никто ничего наплести. Никто о ней не знает. На дорогах затор. Я психую, колотя кулаком по клаксону и попутно не переставая набирать ее. Не отвечает. Сообщение прочитано, но ничего не пишет в ответ. Приезжаю уже затемно и, остановившись под ее окнами, пишу: "Не откроешь, вынесу дверь". После этого поднимаюсь на нужный этаж и жму на кнопку звонка. Дверь, на удивление тут же открывается. Она стоит на пороге и убито смотрит на меня. Глаза сухие, но видно, что недавно плакала. Губы белые. Меня обдает морозом, и одновременно в крови вскипает злость. Что? выкрикиваю глухо, наступая на нее. Марина делает шаг назад и потупляет взгляд. Распущенные волосы частично закрывают лицо, а руки зябко трут предплечья. Что происходит, малыш? сбавляю тон, боясь её напугать. Но, похоже, здесь кто-то постарался до меня. Тихо всхлипнув, она закрывает лицо ладошками. Мариш, маленькая. Ступаю ближе и пытаюсь прикоснуться, но она шарахается от меня как от прокажённого. Я с женой твоя разговаривала, Сипит еле слышно. Чего? Какого? Зачем? Твоя инициатива? Нет. Марина, я же просил не лезть, я сам разберусь. Я не лезла, восклицает сожгучая обидой в голосе. Она сама. Она знает про меня. Откуда? Всего за мгновением мозг рождает дюжину разных догадок. От той самой зажигалки до бредовой мысли, что за нами следили. У нее фото мое, то, которое я тебе отправляла. Блять! Сука! Полоснов меня взглядом, Марина разворачивается и идёт в глубь квартиры. Я за ней, пытаюсь догнать и обнять, но она каждый раз стряхивает с себя мои руки. "Не надо", шепчет тихо. "Уйди, пожалуйста". "Что она тебе сказала?" "Ясно же, что наговорила что-то. Не от оскорблений в свой адрес, малыш, видеть меня не хочет". "Правду?" "Какую правду, блять? Марина!" Хватаю ее за плечи, резко разворачиваю и резко встряхиваю. Она начинает плакать, а меня вдрожь от ее слез бросает. Вижу, как плохо ей, чувствую, что больно, немею от шока и пялюсь как баран. Ответь на два вопроса мне, рыдает она, только честно. Смотрю на нее во все глаза. Ну, твою мать, говори уже, не молчи. Это правда, что у тебя до меня другая любовница была? Это тут причём? Не понимающе мотаю головой. Была или нет? вскрикивает яростно. Ну была. Дёрнувшись как от удара по лицу, Марина заметно бледнеет. Да тебя ещё малыш, спешу успокоить, уже понимая, что факт этот имеет для неё большое значение. Значит, ты давно ей изменяешь, да? шепчет потрясённо. Нет? Значит, ты про малыша, правда? Какого малыша? Переспрашиваю тупо, понимая, что это пиздец. В голове быстро прорисовывается картинка, что видит сейчас Марина. Отвратительная до да тошноты. Даже мутить начинает. Ты никогда не говорил, почему твоя жена все время в Европе? Пульс долбит в виски, пересушенное вмиг горло нестерпимо першит. Руки плетьми повисают вдоль тела. Она там отдыхала. Пока она лечится от бесплодия, чтобы родить тебе ребенка, ты мы, Мариш, ты ужасный человек, Арс. Чудовище. Выдыхает пятясь от меня назад. Я просто охуеваю. Ступор и шок превращают меня в камень. Оправдываться? Я буду оправдываться, когда придумаю как. Но сейчас я просто в ауте. Марина плачет, закрывая рот ладошками выкрикивает злые слова, но я на хрен их просто не идентифицирую. Все не так. Никакого ребенка не будет. Она знает, что я его не хочу. Боже, кричит сквозь слезы. Уходи, Арсений. Что за бред, малыш? Пожалуйста. Хватаю ее за запястье и дергаю на себя. Она не в неадеквате. Визжит и отбивается, словно я насиловать ее собираюсь. Марина, я же прошу русским языком. «Уйди! дай мне обдумать все!» Я тебя люблю, малыш. Не надо мне такой любви. Спасибо. Успокойся. Приходится снова встряхнуть ее и заставить смотреть на меня. Мы с сынгой разводимся. Развелись бы, если бы даже тебя не было. Не верит. Боится верить. Глазами полными боли смотрит на меня и плачет. У меня душа на части разрывается. А я все равно не знаю, что делать и что сказать, чтобы верила. Не ты, не ребенок не причастны к нашему разводу. Припечатываю словами, удерживая ее расфокусированный взгляд. Не толкается больше. Еще не верит, но хотя бы слушает. Я разведусь, даже если ты со мной не будешь, но, блядь, заставлю выслушать свою версию событий, поняла? Мне нужно время. Мне успокоиться надо, говорит уже ровнее. До завтра. Сегодня мне к отцу Инги съездить надо. Не звони мне пока, хорошо? Если ты не будешь отвечать на мои звонки, я сразу же буду приезжать сюда. Предупреждаю решительно. Тебе лучше не прятаться, малыш. Уронив голову на грудь, молчит. Больше не плачет и не дрожит, но и очевидно смотреть на меня не хочет. Я люблю тебя, Марина, оборачиваюсь у выхода. Разгребу все дерьмо, ты от меня никуда не денешься.